«Должна была почувствовать», — сокрушалась Салли. «Непонятно», — сказал Павлыш, словно тайно запертой комнаты. «Дверь была закрыта. Замок в порядке. Ничьих чужих следов внутри станции не вижу, и в то же время кто-то проник». «Что мы здесь знаем?» — с горечью ответила Салли. «Мы чуть царапнули поверхность этой планеты и оставили нетронутым ее нутро». Уж если кто и был осторожен, так это Клавдия. Ты лучше скажи, что делать. Я так больше не могу. Очевидно, выход один, сказал Павлыш. Поднимаем планетарный катер. Идти к маяку? Да. На максимальной скорости через три часа мы будем у маяка. Маяк был в открытом космосе за пределами поля тяготения планеты, которое препятствовало космической связи. Наверное, ты прав, сказала Салли.